Глава восьмая. Жадность. Уровень 102. 1223 из 2040. Мана 4231 из 8302. Цы 2329 из 3501. Очков заслуг 1000. Убито 3. Первым делом я подхватил оружие. Чего-то подобного мне очень не хватало. Идентификация. Прочное копье. Ранг Е. Материал. Неизвестное дерево. Оружейная сталь. Мифрил. Длина 2,4 метра. Вес 6,4 килограмма. Свойство. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность 1. Это оружие сложнее повредить или разрушить. Тяжелое. Нет, заметно легче посоха, однако простой человек не смог бы сражаться подобным дрыном. Не слишком гибкое, с массивным наконечником. Оружие подходило как для сражения с некросами, так и против игроков, если потребуется. Впрочем, не похоже, что в этом есть необходимость. К гибели союзника остальные игроки отнеслись достаточно спокойно. Хороший удар! произнесла Пейман, «Ну а теперь, раз мы закончили, то поприветствуйте моего нового заместителя. Надеюсь, вы поладите, и ему не придется больше никого убивать». Впрочем, не сказать, чтобы скрытая в предупреждении угроза кого-то действительно напугала. Просто мою силу оценили, и теперь, если и нанесут удар, то, скорее всего, в спину и предварительно сговорившись. Люблю свою паранойю. «Кажется, я все еще не представился», — улыбнулся я. Как вы знаете, меня зовут Василий, и я являюсь аватаром Каина. Приятно познакомиться. «Приятно познакомиться», — произнесла Атла. «Рия, передай ему сумку». Подружка, которая Архонт оставил артефакт перед поединком, бросила ее мне, но я ничуть не обиделся. В конце концов, они вполне могли попытаться зажать наследство. Очередная сумка мародера, Е, в которой нашлось все примерно то же самое, что и у эльфийки. Пищевые пилюли, фляги с водой, запасная одежда и пара сердец некрасов. Маловато, но большую часть трофеев игроки сдавали в обмен на очки заслуг. Спасибо. Теперь, когда боевая форма сектора спала, я смог оценить, с кем имел дело. Не берусь оценивать внешность Архонта, но, несмотря на солидный уровень, выглядел он довольно молодо. Впрочем, для игроков возраст штука условная. Покойнику легко может быть как 20, так и 3 сотни лет. И оба варианта говорят либо о высоком статусе, либо о готовности рисковать. К слову, раз он оказался в башне, то однажды уже умирал. И судя по тому, что задание засчитали, на этот раз смерть была окончательной. Хотя... Активировать малое воскрешение на мертвом архонте? Да, нет. Шанс на успех 0%. Похоже, жульничать и получить награду за одного и того же преступника несколько раз не получится. Ну и ладно. Наклонившись к трупу, я проверил карманы на наличие карт и нашел не только ножный к копью, но и системный топор F. Больше у него ничего интересного не оказалось, а снимать окровавленную одежду я не видел смысла. Годилась она разве что на тряпки, а в сумке имелась запасная, из которой я взял лишь куртку, распихав карты по карманам и штаны, потому что без них куртка смотрелась несколько странно. Ну, теперь перейдем к десерту. В большей степени меня интересовали выпавшие карты, их было целых две. Редкий случай, следствие повышенной до 15 единиц удачи. Забрав из воздуха первую карту, я поморщился». Дуэлянт, ранг е, насыщение 100 из 100. Ну да, в случае гибели владельца данная карта выпадала с вероятностью в 99%. Будем надеяться, что со следующей повезет, и это не окажется очередная индульгенция от пока неизвестного мне бога. В конце концов, у дуэлянта есть и еще одно свойство, обещающее повышенные шансы выпадения с проигравшего одной из сильнейших способностей. Причем тут совершенно неважно, что поединок активировал не я, а противник. Обычно это в любом случае делал фаворит, а возможная награда выполняла для жертвы роль приманки. Идентификация. Жадность. Ранг С+, тип, скрытый навык. Описание. Система всегда берет свое, но у некоторых есть право отказаться платить. Если, конечно, они готовы не только бросить вызов небу, но и столкнуться с последствиями. Свойства. Независимо от ранга системного оружия, вы можете получить 100% жизненной и духовной силы жертвы. Увеличивает вероятность выпадения лута и его насыщения. Время действия – 1 час. Откат – 7 дней. Неизвестно. Насыщение – 9142 из 10 тысяч. Да! Похоже, в руки мне попала одна из лимитированных карт, причем не факт, что она присутствует в общем списке, а даже если и присутствует, покупка навыков Церанга для меня все еще недоступна. Кто бы мог подумать, что у не самого сильного противника окажется подобное сокровище? Вот только не зря считается, что жадность – один из семи смертных грехов. Неплохо зная систему, я практически уверен, что под знаками вопроса, последним пунктом, скрывается какой-то подвох. На это намекает как длительность работы, так и крайне незначительный для такого бонуса откат. Конечно, реальность не игра, где требуется баланс, но будь все так радужно, эта карта тянула бы на Б-ранг. Попробуем еще раз. «Внимание, идентификация провалилась! Внимание, идентификация провалилась! Внимание, идентификация провалилась!» «Ну, что выпало?» – раздался голос фии. «Что-то интересное?» Разве ты не в курсе, что задавать подобные вопросы невежливо? Во всей Вселенной множество существ, подчиняющихся самым разным правилам, никогда не угадаешь, какая тема и для кого окажется запретной. Василий. Эктор ведь сказал тебе, что именно выпадет, верно? Пейман. Не буду отрицать, навык, позволяющий получать опыт даже с некросов. Василий. Навык, позволяющий не платить долю системе. «Знаешь, если ты действительно хочешь, то я могу продать его тебе, если предложишь достаточную цену». «Если хочешь, то смотри». Я протянул карту, позволяя фее изучить описание, отслеживая реакцию. Немалый соблазн, однако, чтобы им воспользоваться, нужно обладать еще больше отвагой или слабоумием, если смелость не подкреплена достаточной силой. «Пэйман, ты правда готов пойти на это?» «Василий, вполне. Ну так что ты решила?» Пейман, проверяешь? Если я возьму эту карту, то умру молодой, не дожив и до тысячи лет. К тому же у меня нет ничего сопоставимого по стоимости. Кстати, ты ведь не против, если я заберу труп? Василий, забирай. Пейман, может, раз у тебя теперь есть копье и посох тоже отдашь? Василий, нет, его я оставлю себе. Но с таким подходом я понимаю, почему ты отказалась от навыка. Пейман, своей жадности хватает? Василий. «Заметь, это не я», — сказал. «Пфф, как я и думала, ничего интересного», — вернула мне карту фея. «Ладно, заканчиваем тут и пойдемте проверим портал. Возможно, лорд Иллендор решит задержаться, и мы избавимся от него раз и навсегда. Вы все приготовили?» Посмотрев вслед Пейман, я не стал убирать трофей в сумку. «Зачем? Некогда вступив на путь Ереси, я практически никогда не отказывался от подобных шансов. Впрочем, торопиться не будем». Внимание, идентификация провалилась. Внимание, идентификация провалилась. Внимание, идентификация успешна, небесное испытание. Лишь сильно имеет право претендовать на долю системы. Докажи, что у тебя есть такое право, либо умри. Ну да, испытание, а не кара. Логично, ведь системный навык не может нарушать правила. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не удивлюсь, если чрезмерно поддаться жадности, слишком часто активируя навык, то система уничтожит тебя, забрав все, что ты успел получить, сама или чужими руками, как это случилось с выступившим против меня Архонтом. Перекинув в карту 858 очков, требуемых для полного насыщения, я подтвердил выбор. «Вы получили скрытый навык «Жадность», уровень 102, 365 из 2040». «Никакой боли, как я и полагал, навык был системным. Времени это тоже заняло немного, порядка пары секунд, и раз уж тут мы закончили, то действительно пора поторапливаться». «Время действия, планетарный портал, 50 минут, 3 секунды». Члены рейда имели в отдельных сумках запас как тел, так и посохов, так что Пейман тут же начала трансформацию, отращивая дорогие ее сердцу щупальца. Впрочем, мы не стали дожидаться завершения процедуры, поскольку торопились добраться до портала. Новая версия «Морской ведьмы» догнала нас довольно быстро и дальше двигалась в авангарде, избавив от необходимости соблюдать излишнюю осторожность. — Нет! — раздался знакомый голос. — Не убивайте меня! Я сильный! Я невкусный! Я пригожусь! — Блинк! три прыжка подряд, и я вырвался вперед, достигнув портала вторым и увидел висящего в воздухе и окутанного щупальцами орка, над судьбой которого, похоже, как раз и размышляла фея. И мне кажется, это какой-то неправильный хентай. «Активировать глаз В Ваграх. Игрок. Уровень 32. Описание. Орк-неудачник. Статус условно съедобен». «Василий, надеюсь, ты не собираешься его убивать?» Пейман. Пока нет, я не ем игроков, пока они не дадут мне повода. Сколько у нас осталось времени? В прошлый раз я добрался до места встречи с феей за 40 минут, и сейчас, как мы не торопились, обратная дорога заняла лишь немногим меньше. Василий, 15 минут. Пейман, успеваем, не мешай допросу. Что-то я тебя не припомню, произнесла Пейман, Кто ты такой? Где ты взял одежду и оружие? К какому отряду принадлежишь? «Я пришел издалека!» – почти крикнул Ваграх. «Наш терминал блокировали некрасы, и выходить из залов стало слишком опасно». «Понятно. Передай мне карту и доступ к доступным убежищам». «Ладно». Судя по тому, что тентакли отпустили жертву на пол, его словам фея поверила. Или давала шанс совершить глупость и попытаться сбежать. Впрочем, к этому моменту к нам присоединились и все остальные, перекрыв пути отхода, так что бежать в Аграх мог разве что посредством пространственной магии или портала, и то недалеко. Внимание! Ваша карта башни обновлена! Я не поленился посмотреть и убедился, что одна из зон, расположенная достаточно далеко от нашего текущего местоположения, чуть расширилась и соединилась с нами тонкой тропой пути, выбранной орком. Впрочем, тут имелась возможность посмотреть все полученные карты, и не накладывая их друг на друга. «Значит, ты сбежал?» — хмыкнула Пейман. «Бросил своих товарищей?» «Так я за помощью!» — вскинулся Орк. «Потому что я не только сильный, но еще и быстрый!» «То, что ты быстрый, это я заметил», — хмыкнул я. «И еще скромный, умный и красивый». «Ну, последнее очевидно, достаточно на меня посмотреть. Но как ты догадался насчет всего остального?» – удивился Ваграх. «Я догадливый. Вижу, тебя все же догнали, друг, и теперь ты с ними? Тогда, может, замолвишь за меня словечко? У вас, похоже, осталось свободное место в рейде, если, конечно, я не разучился считать до десяти». Ваграх продемонстрировал загнутые пальцы. Несмотря на склонность к сомнительному юмору и наглость, орк явно был здравомыслящим существом и отчаянно не хотел, чтобы его пустили на опыт, лут или ингредиенты. Тем более опыта с учетом ерангового рангового оружия в нем на 720 единиц, а если задействовать жадность, то можно получить в два раза больше. Солидный куш. «Нам как раз нужен разведчик», — предложил я. «Проверь, что находится на другой стороне, а затем сообщи нам». «Я что, совсем больной, чтобы лезть в незнакомый портал? А вдруг там некросы?» «Значит, бесполезен» спросила Пейман, и щупальца вновь потянулись к жертве. «То есть я готов. Если бы там действительно были некросы, то они бы наверняка уже сами вылезли. А вдруг там сокровища? Я не только сильный, но и храбрый. Сейчас все сделаю». «Да уж постарайся», влезла Медея, «и желательно молча. Почему бы нам вообще его не прикончить? Зачем нам орк в команде?» Ваграх не стал нарываться и нырнул в портал, а спустя десяток секунд появился обратно, сообщив, что на той стороне нет ничего интересного. «Время действия, планетарный портал, 11 минут, 17 секунд». Тем не менее, в портал мы входили в боевом порядке. Первым туда ворвался гор, а за ним последовал я, а затем уже все остальные, включая нашего нового разведчика. «Внимание, игрок Ваграх вступил в рейд». Похоже, собеседование в этом месте проходит быстро, но и увольнение вряд ли оставит возможность для нового трудоустройства. Ну вот, а ты боялся. Я храбрый, я не боялся, а проявлял осторожность. Все готовы? — спросила Пейман. Медея, проследи, чтобы орк не сбежал. Василий? Что требуется делать, я знал и сам, так что приложил ладонь к двери, настраиваясь на схватку. То, что лорда некросов там нет, лишь предположение, и вполне возможно сейчас нам вновь придется сражаться. 3, 2, 1. Внимание, уровень доступа подтвержден. Пейман Первый ворвалась в открывшийся проем, готовясь разить во все стороны. Если бы нас действительно дожидался лорд, на этом его история бы и закончилась. Но снаружи не оказалось никого, только пустые остовы некросов из которых извлекли все представляющая ценность. Разочаровывает. «Ожидаемо», — произнесла Пейман. «Забираем останки и уходим». Похоже, металлы имели какую-то ценность, так что остаток времени мы потратили на то, чтобы перетащить их на ту сторону. И когда закончили, портал уже отсчитывал последние минуты. Как раз хватит на небольшой эксперимент. Поскольку связь с порталом оставалась только на уровне управления, да и энергия в нем почти закончилась, его разрушение не должно навредить. Впрочем, страховка не повредит. Активировать мгновенную смерть? Да. Нет. Достав посох лорда Некросов, я направил в него ци, пытаясь блокировать пространство. Портал чуть-чуть дрогнул, но разрушаться отказался. Зато я почувствовал, как дрожат от напряжения каналы, предвещая духовное отклонение. Тем не менее, не хватало совсем немного, причем даже не столько силы, сколько навыков. Впрочем, на фоне прошлого и это прогресс. Время действия, Планетарный портал 1 минута 3 секунды. Пожалуй, хватит! Воспользуемся стандартным способом. Я убрал посох в сумку и обратился к системному интерфейсу. Закрыть Планетарный портал. На то, чтобы раскурочить останки некросов и распихать их по сумкам, Ушло порядка часа. Часть металлолома сразу забрала фея, перерабатывая его в скелет и броню, прикрывающую в первую очередь истинное тело, однако если дать ей достаточно времени, то она станет тяжелее, прочнее и опаснее. Правда, ничего не дается бесплатно, и такого рода трансформация должна будет ограничить подвижность. Стоп! Спустя десяток минут пути мы заглянули в один из залов и выгрузили запасы стали. Таскать их с собой не имело особого смысла. Спустя еще час нам начали встречаться игроки, с которыми мои спутники порой обменивались несколькими фразами, но в любом случае расходились без боя. Щупальца мелькнула в метре от меня, но я все равно притормозил. Держаться рядом с находящейся в боевой форме феей было бы той еще задачкой, так что я предпочел использовать не голос, а иной канал связи. «Василий, похоже, тебя тут знают?» «Пейман, я ключница». «Одна из тех, кто основал это поселение. Мы прошли часовых». «Василий, поселение? Зона терминала безопасна?» Пейман, некросам плевать на правила, так что все зависит лишь от нас самих». «Единственное место, где игроки могут считать себя в относительной безопасности – залы возрождения. Игроки, вышедшие к терминалу, делятся правами доступа, а затем хранители ключей распределяют их среди нуждающихся, в частности, тех, кто приходит издалека» довольно интересная и, главное, логичная схема. Если бы я оказался в подобной ситуации, то наверняка поступил примерно так же. Минус только один. Любая крупная фракция неминуемо рано или поздно привлечет внимание врагов, и ее уничтожат, как это сейчас происходит с местом, откуда пришел орк-новобранец, и получить помощь он явно всерьез не рассчитывал. Василий, и сколько всего здесь лидеров? Пейман, если брать старых, то я одна. Но ключников хватает, так что даже если завтра я уйду, деревня не исчезнет. Василий, и куда делись остальные? Пейман, ушли через портал или погибли, пытаясь это сделать. Василий, почему ты осталась? Пойман. Мы решили, что кто-то должен остаться. Василий, в мои планы не входят здесь задерживаться. Пейман, не беспокойся, тебе не придется. Я собираюсь напасть на одно из вражеских поселений уже в ближайшие дни. «Некоторое время мы двигались молча, миновав пару гуманоидных игроков, явно исполняющих роль дозора, и при нашем появлении просто освободивших дорогу. Мы практически на месте», – произнесла Пейман, имея в виду, здесь действительно запрещено нападать на других игроков. Но убийства все равно случаются. Мы за тебя, конечно, потом жестоко отомстим, но посматривай по сторонам». «Внимание, вы находитесь в условно-безопасной зоне». Терминал располагался в огромном зале и выгодно отличался от коридоров как полноценным освещением, так и температурой. Каменный пол уступил место плодородной почвы, на которой росла зеленая трава, а четыре фонтана, из которых вытекали ручейки, обеспечивали это место водой. В зале отдыхало несколько десятков игроков с интересом отреагировавших на наше появление. Отложив пока знакомство, я направился к плите из синеватого металла в центре. Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. Внимание! Вам доступен терминал. Очков заслуг – 1000. Выберите интересующий вас раздел «Снаряжение и оружие системы», «Услуги», «Навыки», «Сдать добычу», «Обменный пункт», «Настройки безопасной зоны». В целом, это до боли напоминало храмовый алтарь. Но ассортимент был пошире, и тратились очки заслуг, а не системы – внутренняя валюта башни, которую можно было получить не только уничтожая врагов, но и сдавая ряд трофеев – посохи, сердца и золотые таблички. За любой из этих предметов давали 50 очков, что увеличивало потенциальную добычу Снекроса в 2,5 раза. Помимо этого, можно было выступить донором энергии, но за 1000 единиц система давала лишь одно очко заслуг, Мизер, с учетом здешних цен. Куда выгоднее было обменять кристаллы на лут с по вдвое более выгодному курсу. Кристаллы, положенные на основной алтарь, башня просто забирала на собственные нужды, а вот малые круги, расположенные по периметру, пускали полученную энергию на заполнение фонтанов водой, свет и поддержание температуры. И игроки действительно любили это место, позволяющее отвлечься от безнадежности ситуации. Очки заслуг являлись своего рода аналогом системных очков, но было одно значительное отличие – их не ограничивала граница уровня, и теоретически можно было изучить недоступные ранее высокоранговые навыки. «Внимание! Ваш игровой ранг С соответствует требованиям. Внимание! Вашего расового ранга Е недостаточно». «Если бы не уже знакомые ограничения». Впрочем, навыки от D и ниже были доступны, плюс я мог закупиться снаряжением, пищей и оружием. Так что следующие 10 минут я потратил на изучение ассортимента. Пищевая пилюля стоила 5 очков, фляга 15, а комплект игрока 50. Что касается оружейных карт, то здесь я ненадолго задержал взгляд. «Внимание! Выберите ранг оружия. F. Стоимость 25 ОЗ. Доступна, не ограничена. Е, стоимость 100 ОЗ, доступно очень много. Д, стоимость 500 ОЗ, количество 0. С, стоимость 10 тысяч ОЗ, количество 0. Б, стоимость 1 миллион ОЗ, количество 7483. А, стоимость 100 миллионов ОЗ, количество 2. С, стоимость 100 миллиардов ОЗ, количество 1. Первые две позиции были доступны, затем стоимость начинала расти и в конечном итоге взлетала в небеса. Сколько некросов нужно прикончить, чтобы получить право на оружие Б-ранга? Нехитрая математика подсказывала скромную цифру в 4000. В теории даже достижимо. Дальше шли вещи, которые выглядят соблазнительно даже для богов. За А-ранговое оружие нужно положить минимум тысячу некросов, а для S-ранга половину миллиарда. «Будем реалистами, не у всех из некросов есть посохи, да и потрошить их дело муторное. Впрочем, цифры в любом случае космические. Висит груша, нельзя скушать», – пробормотал я детскую загадку. «Купить оружие младших рангов проблема не составит, но вряд ли главный приз можно получить честным способом. Награда для того, кто сможет разбить врагов. Даже если очки передавать нельзя, то лут можно, и в теории его должно хватить на подобную покупку». Впрочем, если оружие продается, то, возможно, оно уже хранится в башне, и тогда его можно просто найти и забрать. Смешная шутка. Юмор заключался в том, что моя жадность и без того давала главное из бонусов доступное оружие высшего ранга, возможность оставить весь опыт себе. И это не только радовало, но и, мягко говоря, настораживало.